Глава 3. Две недели спустя после смерти Арта я остался ночевать в доме Питера Клоуни. машины у меня не было, и на первый день соревнований в Челтенхем я приехал, как обычно, поездом для участников скачек, взяв маленький саквояж с необходимыми для ночевки вещами. Меня наняли на два заезда, по одному в день. Я собирался найти на окраине гостиницу, где цены не особенно бы продырявили мой карман. Но Питер, увидев саквояж, спросил, нашел ли я уже где остановиться, и предложил переночевать у него. Я удивился такой любезности, ведь мы не были даже близкими друзьями, и, поблагодарив, принял предложение. С моей точки зрения день прошел без особых волнений. Неддикенс, мой вздорный начинающий скакун, не имел никакого шанса на победу. В прошлом за ним тянулся печальный список падений и неоконченных скачек. Тяжелый и неуклюжий, он всегда шел последним и останавливался, где вздумается. Мне пришлось напрячь все силы, чтобы чуть-чуть разбудить Нейдакенса. И хотя мы финишировали последними, но и скачек не выбыли. И все же закончили круг, что, на мой взгляд, было триумфом. К моему удивлению, такого же мнения держался и тренер который, похлопав меня по плечу, предложил на следующий день работать еще с одним новичком. Недикинс был первой лошадью, с которой я работал для Джеймса Эксминстера. Я знал, он предложил ее мне, потому что не хотел рисковать своими постоянными жокеями. На Недикинсе они могли бы получить травму. Много такого рода скачек встречалось на моем пути, но я был рад даже им. Я считал, что если смогу набраться опыта на плохих лошадях, когда никто ничего не ждет, я буду в нужной форме, если когда-нибудь мне попадется хорошее. Ближе к вечеру я нашел Питера, и мы поехали в его удобной семейной машине. Он жил в милях в двадцати от Челтенхэма в маленькой деревеньке, окруженной холмами. Мы свернулись шоссе на узкую проселочную дорогу, окруженную с обеих сторон широкой живой изгородью. Казалось, дорога бесконечно будет тянуться межубранных фермерских полей. Но, сделав еще один поворот, мы въехали на край плато, откуда была видна вся деревня, заполнившая ложбину. Хитер сказал, вон в том бунгало внизу я живу, он то, с белыми окнами. Я проследил за его пальцем. Мне хватило времени, пока дорога не повернула, разглядеть маленький сад, окруженный аккуратным забором, и совсем новый дом». Мы спустились с холма, миновали несколько крутых поворотов, предварительно посигналив, уже в деревне обогнули крохотную лужайку и остановились перед бунгало Питера. Его жена открыла белую дверь и спустилась на дорожку, чтобы встретить нас. Я заметил, что совсем скоро у нее будет ребенок. Она выглядела так молодо, что казалась почти школьницей, и говорила, сильно смущаясь. «Проходите», — сказала она, протянув мне руку. «Питер позвонил, что вы приедете. У меня все готово». Я последовал за ней в дом. Он был удивительно чистым и опрятным, и пах полиролем для мебели. Полы были покрыты мягким голубым линолеумом в крапинку, и кое-где лежали терракотовые половики. Позже, вечером, жена Питера сказала, что половики сплела сама. В гостиной стояли только диван и четыре стула. Пустота комнаты, казалась бы, неприятной, если бы одна стена не была почти полностью увешана фотографиями. Рамки для фотографий Питер сделал сам, и для окантовки подобрал картон ярких цветов, так что впечатления они производили веселые и радостное Казалось, супруги были очень привязаны друг к другу. Это выдавало каждое слово, каждый взгляд, каждое движение. Оба доброжелательные, быстрые на проявление симпатии, впечатлительные и не без чувства юмора. «Давно вы женаты?» — спросил я. «Девять месяцев», — ответил Питер, и его жена залилась румянцем. «Мы пообедали, вымыли тарелки и провели вечер возле телевизора, разговаривая о скачках. Когда мы отправлялись спать, они извинились за вид моей спальни. «Мы еще не обставили ее как следует», — сказала жена Питера озабоченно глядя на меня. Мне будет очень удобно, не сомневайтесь. Вы были так добры, пригласив меня. Она улыбнулась от удовольствия. В спальне стояли кровать и стул. На голубом линолеуме лежал терракотовый половик. На стене висело маленькое зеркало, на окне плотные цвет ржавчины шторы. Вешалка с двумя крючками на двери служила гардеробом. Спал я хорошо. Мы выехали в Челкинхэм позже, чем собирались. Питер настоял, что надо заехать вниз в деревню и купить хлеба, а то не придется идти пешком. Мы неслись по извилистой дороге между холмов гораздо быстрее, чем требовало благоразумие. Но, к счастью, ничто не попалось нам на пути. И пока мы пролетали мимо фермерских полей, казалось, удача сопровождает нас. Но, сбавив скорость при выезде на шоссе, мы увидели военную цистерну. Она загородила по диагонали дорогу, полностью блокировав ее. Настойчивые гудки Питера привлекли внимание солдата. Он заспешил к машине и успокаивающе заговорил. — Простите, сэр, но мы искали дорогу в Тимберли. — Вы рано повернули. В Тимберли следующий поворот, направо, — нетерпеливо объяснил Питер. — Да, я знаю, — согласился солдат. — Мы поняли, что повернули слишком рано. И мой товарищ попытался развернуться. Что он тут натворил, просто ужас. Мы въехали в изгородь. Короче говоря, — небрежно продолжал он, — мы окончательно застряли. Товарищ поймал грузовик и поехал звонить в военную автоинспекцию. Питер и я вышли из машины, чтобы убедиться самим. Но солдат говорил правду. Огромная, тяжелая в управлении автоцистерна намертво перегородила выезд с узкой дороги. А водитель уехал. Бледный, мрачный Питер снова сел за руль. Я позади него. Он проехал четверть мили задним ходом, прежде чем смог развернуться. Потом мы долго спускались вниз с холма по дороге, вьющейся серпантином, мчались через деревню, пока не выехали на шоссе с другой стороны. Оно вело на юг, в противоположную сторону от Челтенхэма, и нам пришлось делать длинный объезд, хотя цистерна преградила путь всего в двенадцати милях от цели нашего путешествия. Несколько раз Питер повторял «Я опоздал». И в голосе его звучало отчаяние. Я знал, что он участвовал в первой скачке, а тренер, для которого он работал, любил видеть весовой своих жакеев за час до начала. Тренеры объявляли имена жакеев не позже, чем за четверть часа до заезда. Если бы они заявили жакея, который еще не приехал, он бы по самой уважительной причине действительно не приехал. У тренера были бы неприятности с распорядителями. Питер работал для человека, который никогда не рисковал в таких делах. Если его же не приезжал за час до скачек, он заменял его. Мы были на ипподроме за 45 минут до начала первого заезда. Питер помчался с автостоянки к раздевалке, но мы оба знали, что он не будет участвовать в скачках. Я не спеша пошел за Питером, и когда проходил широкую асфальтированную площадку на пути весовой, услышал щелчок громкоговорителя. Диктор начал перечислять участников первого заезда. Питера Клуни среди них не было. Я нашел его в раздевалке. Он сидел на скамье, обхватив голову руками. «Он не стал ждать», — повторял Питер несчастным голосом. «Он не стал ждать». Я знал, что он не будет ждать. Я знал. Он взял вместо меня Ингерселла. Я посмотрел туда, где ТикТок натягивал сапоги. Он сидел уже валом в свитере, который должен был бы надеть Питер. ТикТок поймал мой взгляд, состроил гримасу и в знак сочувствия покачал головой. Но он был не виноват. Ему предложили работу, естественно, он ее взял. Хуже всего было то, что ТикТок выиграл скачку. Я стоял рядом с Питером на местах для жакеев Когда Жакей Валом промелькнул мимо финишного столба, Питер издал такой подавленный стон, будто собирался разразиться рыданиями. Он сумел взять себя в руки, но лицо у него стало серо-белым. «Ерунда», — смущенно сказал я, встревоженный его видом. «Это еще не конец света». Разумеется, наше опоздание — большая неудача. Но тренер, для которого работал Питер, Был разумным человеком, хотя и нетерпеливым, и он не собирался отказываться от Питера. В тот же день Питер работал для него, но лошадь прошла не так хорошо, как ожидали, и захромала. Последний раз его лицо, со следами разочарования, мелькнуло передо мной, когда он приставал ко всем в раздевалке с назойливым рассказом о цистерне, который он повторял снова и снова. «У меня дела оказались чуть лучше». Новичок упал, когда прыгал через ров с водой, но потом медленно закончил скачку, и я не пострадал. Лишь несколько травинок зацепилось за мои бриджи. Молодая кобыла, с которой я работал в последнем заезде для Джеймса Эксминстера, имела такую же отвратительную репутацию, как и ее сосед по конюшне, доставшийся мне вчера, когда я дошел до финиша только ради самого себя. Но на этот раз капризное животное и я, неизвестно почему, с самого старта хорошо подошли друг к другу. И к моему удивлению, которое разделяли все присутствующие, мы прошли последнее препятствие следом за лидирующей лошадью и потом помчались к финишному столбу. Лошадь, которую считали фаворитом, пришла четвертой. Это была моя вторая победа за сезон и первая в Челтенхэме. И она была встречена мертвым молчанием. На площадке, где расседлывали победителей, я попытался объяснить происшедшее Джеймсу Эксминстеру. Я очень сожалею, сэр, но я не мог удержать ее. Я знал, что он не поставил на нее ни пенни, а владелец даже не пришел посмотреть на скачки. Экс-минстер задумчиво посмотрел на меня, но ничего не ответил. Я подумал, что этот тренер не скоро еще раз наймет меня. Иногда неожиданно выигрывать так же плохо, как и проиграть, когда ожидают победу. Я распустил подпругу, перекинул седло через руку и стоял, ожидая, когда разразится буря. "Ну", резко сказал он, "переоденьтесь. И когда оденетесь, я хочу поговорить с вами". Когда я вышел из раздевалки, он стоял у весовой и разговаривал с лордом Тирлдом, лошадь которого тренировал. Они замолчали и повернулись ко мне но я не мог видеть выражение их лиц, потому что солнце било мне в глаза. Джеймс Эксминстер сказал, «В каких конюшнях вы чаще работаете?» «В основном я работаю для фермеров, которые тренируют собственных лошадей», — пояснил я. «У меня нет постоянной работы с профессиональными тренерами, но когда они просят меня, я скачу и для них». Мистер Келлар несколько раз брал меня. И в этом, — подумал я, — Истинная причина того довольно тусклого впечатления, которое я до сих пор производил в мире скачек. Я слышал, как два или три тренера говорили, помешался лорд Кирлт, обращаясь к экс что для своих плохих лошадей они всегда могут взять Фина. Что я и сделал сегодня, усмехнулся экс -минстер. И посмотрите на результат. Как я смогу убедить владельца, когда он услышит о победе, это был такой же сюрприз для меня, как и для него. Сколько раз я говорил ему, что лошадь никуда не годится. Он повернулся ко мне. — Вы выставили меня совершеннейшим дураком. Вы понимаете это? — Я очень сожалею, сэр, — еще раз повторил. Я я действительно сожалею. — Не отчаивайтесь. Я отдам вам другой шанс. Вернее, несколько шансов. У меня есть старая медлительная кляча. Вы можете работать на ней для меня в субботу, если не заняты на этих скачках. И две или три следующей недели. А потом... Там посмотрим. — Спасибо, — произнес я изумленно. — Большое спасибо. Все вышло так, как если бы он бросил мне в руки золотой слиток, когда я ожидал скорпиона. Если я оправдаю себя на его лошадях, он может использовать меня регулярно, как запасного жакея Для меня это был гигантский шаг наверх. Он тепло улыбнулся, почти озорной улыбкой, и сказал. «Герань, степель час в субботу. Вы свободны?» «Да. А вы сможете сбросить вес, чтобы было не больше десяти стонов?» «Да», — ответил я. Мне предстояло сбросить три фунта за два дня. Но никогда еще голод не казался мне таким привлекательным. — Очень хорошо. Там увидимся. — Да, сэр, — подтвердил я. Он и лорд Тиролд вместе пошли к выходу. Я слышал, как они смеялись. Высокий и нескладный лорд Тиролд и тренер даже еще выше его. Пара, которая выигрывала почти каждый важный заезд во всех национальных скачках. Джеймс Эксминстер был крупным человеком во всех смыслах. Шести футов ростом, крепко сбитый. Он двигался, говорил и принимал решения легко и уверенно. Его большое лицо с выдающимся вперед носом и тяжелой квадратной нижней челюстью было знакомо всем любителям конного спорта когда он улыбался, его нижние зубы выдвигались дальше, чем передние. Хорошие, сильные зубы, очевидно, здоровые и необыкновенно белые. Он владел крупнейшей конюшней в стране. Его жокей, ип Пенкферст, последние два сезона держал звание чемпиона. Его лошади, примерно 60, считались самыми лучшими среди участвующих в скачках. Я получил предложение от человека, стоявшего на самой вершине пирамиды. И это пугало не меньше, чем манило. «Если я упущу этот шанс, — мелькнула у меня мысль, — я могу с успехом последовать за Артом в мир забвения». Весь следующий день я провел, бегая вокруг гайд-парка в трех свитерах и ветровке. Часов в шесть я сварил три яйца, съел их без хлеба и соли и поспешил удрать, потому что мать пригласила друзей к обеду. И девушка, которая приходила в подобных случаях, наполнила кухню деморализующими, соблазнительными запахами. Я решил пойти в кино, чтобы отвлечь сознание от желудка. После кино отправился в турецкие бани, где провел всю ночь. Затем вернулся домой, съел еще три яйца вкрутую, даже не почувствовав их вкуса. И, наконец, поехал на скачки. Стрелка вздрогнула, когда я встал на весы в легких сапогах и с самым легким седлом. Она зашла за отметку десять стонов, но потом заскользила обратно и, наконец, остановилась на толщину волоса ниже нужного веса. «Десять стонов», — удивленно объявил служащий, фиксирующий вес. «Как вы это сделали? Наждаком?» «Почти», — усмехнулся я. В парадном круге Джеймс Эксмистер посмотрел на доску, где цифры показывали, какой вес должна нести лошадь и какой у ее жокея, и обратился ко мне. «Лишнего веса нет?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил я так, будто сбросить лишний вес. Самое пустяковое дело, какое только бывает. «Хм». Он, махнув рукой, подозвал конюха, который водил по кругу вялую старую кобылу, ту, с которой мне предстояло работать, и сказал, «Вам придется все время пинать эту старую плячу Она ленива, хорошо прыгает, но больше ничего». Я привык пинать ленивых лошадей. Пинал и эту кобылу, которая хорошо прыгала. Мы финишировали третьими. «Хм!» — снова промычал Эксминстер, когда я распускал подпругу Я взял седло и пошел взвешиваться. На полфунта легче, чем до заезда. Я переоделся в цвета другой лошади, с которой должен был работать в тот же день. А когда вышел из весовой, Эксминстер ждал меня. Он держал лист бумаги и, ни слова не говоря, протянул его мне. Это был список пяти заездов в различных скачках на следующей неделе. Против каждой лошади он указал вес, который она должна нести, и скачки, в которых она участвовала. Я внимательно прочел список. «Итак», — сказал он, — «вы сможете работать с нами. Я смогу взять четырех из них». Но меня уже наняли на скачки новичков в среду. Это важно. Вы не можете отказаться. Мне ужасно хотелось сказать, что могу. Бумага, которую я держал, была приглашением в персональный рай. И кроме того, если откажусь от одной из лошадей, то жакей, который возьмет ее, скорее всего, будет работать с ней в будущем. Я не могу, — бормотал я. Я должен участвовать. Это для фермера, который первым дал мне несколько лошадей. Эксминстер слегка улыбнулся, его нижние зубы выдвинулись вперед. Прекрасно. Тогда возьмите четырех других. Спасибо, сэр. Я бы очень хотел... Он повернулся и ушел. А я сложил драгоценный листок и засунул в карман. Вторую лошадь, которой я работал в этот день, тренировал Корин Кэллар. После смерти Арта он постоянно нанимал разных жокеев и ворчал, как неудобно не иметь под рукой хорошего специалиста. Зная, что именно из-за его отношения Арт, лучший из жокеев, бросил Корина самым ужасным из всех возможных способов, мы с ТикТоком считали, что Кэллар — готовый случай для психиатра но мы оба, в общем-то, с удовольствием работали с его лошадьми. — Если Корин предложит тебе, — спросил я ТикТока, когда мы брали седла и шлемы, готовясь взвеситься перед заездом, ты возьмешь работу, Арта? — Если предложит, да, — усмехнулся ТикТок. — Но Келлер не собирается беспокоить меня в будущем. Он поднял глаза к потолку, тонкогубый широкий рот растянулся в беззаботной улыбке. Ясное душевное здоровье отражалось в каждой черте его худощавого лица. И в этот момент он показался мне человеком, родившимся слишком рано. Он был таким, каким я представлял себе человека 21-го столетия. Необыкновенно жизнеспособный, любознательно наивный, без тени апатичности, злобности или жадности. В его присутствии я чувствовал себя старым. Ему было девятнадцать. Мы вместе вышли на парадный круг. Улыбку на тридцать два зуба бросил он. Глаз мира обшаривает наш путь. Я посмотрел вверх. Когда мимо проводили по кругу серую лошадь, телевизионная камера со своей продуваемой всеми ветрами площадки направила на нас квадратную морду. Камера чуть-чуть задержалась и двинулась дальше. Я забыл, что мы на виду, безразлично заметил я. о да Ехидное выражение появилось в глазах Тик-Тока. «Сам великий человек тоже здесь. Единственный и неповторимый Кэмп Лоур. Человек — воздушный шар. Что ты имеешь в виду? Быстрый взлет и наполненность горячим воздухом. Но богатый человек и со вкусом. Бодрящий аромат, свежий и хрустящий». Я засмеялся. Мы подошли к Курину и он начал давать нам обоим указания, как провести заезд. Кобыла ТикТока была на хорошем счету. Я, как обычно, работал с лошадью, от которой мало что ожидали, и совершенно правильно. Мы долго плелись в хвосте, и я видел по номерам, появившимся на табло, что другая лошадь Корина победила. Корин, ТикТок и владелец лошади образовали кружок вокруг победительницы и обменивались взаимным восхищением. Когда я проходил весовую с седлом под мышкой, Корин окликнул меня и попросил сразу же вернуться и рассказать, как вела себя лошадь во время заезда. Вернувшись, я увидел, что он разговаривает с человеком, стоявшим спиной ко мне. Я остановился неподалеку, не желая мешать их беседе. Но Корин, заметив меня, взмахом руки подозвал к себе. Человек обернулся. Ему было чуть за тридцать. Среднего роста, стройный с приятными чертами лица и светлыми волосами. Никогда не перестаешь приходить в замешательство, встретив первый раз воплоти человека, чье лицо знакомо будто лицо родного брата. Передо мной стоял Морис Кэмплоур. Телевидение не льстит никому. Оно делает фигуру толще, лицо банальнее. Поэтому, чтобы сиять с маленького экрана, В реальной жизни человек должен буквально ослеплять. И Кэмп Лоуэр не был исключением. Очарование, которое исходило от его программ, становилось совершенно неотразимым в реальной жизни. Его рукопожатие было быстрым и сильным, его улыбка — заразительной и теплой, излучающей восхищение от встречи со мной. Но даже в тот момент, когда я улыбался в ответ и пожимал руку, я осознавал, что эффект — который он произвел на меня рассчитан все на продажу хорошие интервьеры знают как вызвать доверие в людях чтобы они раскрылись как бутон а кэмплор конечно был мастером своего дела в его программах скучные люди сверкали остроумием молчаливые красноречием догматики гибкостью ума я видел что вы проиграли этот заезд проговорил он плохой день «Плохая лошадь!» — возразил Корин и расплылся в улыбке, обретя юмор в присутствии телекомментатора. «Я бы хотел как-нибудь сделать программу, если вы простите меня, с Жакеем-неудачником!» Широкая улыбка смягчила, жало его слов. Или, вернее, с Жакеем, который пока не добился успеха. Его голубые глаза засверкали. Не согласились ли бы вы выступить в моей передаче и рассказать зрителям, какую жизнь ведете? Финансовые положения, надежда на удачу в очередной скачке, безопасность. Такого рода детали. Просто показать публике обратную сторону медали. Она знает все о крупных владельцах конюшен, больших скачках и жокеях, которые их выигрывают. А я хочу показать, как ухитряется жить жокей, который редко выигрывает даже на незначительных соревнованиях. Жокей... «живущий на нерегулярные вознаграждение Он тепло улыбнулся. «Вы расскажете?» «Да, конечно», — согласился я. «Но мой случай не совсем типичный. Я... Он перебил меня. Не говорите мне сейчас ничего. Я достаточно слышал о вашей карьере и считаю, что вы подходите для моего замысла. Я всегда предпочитаю не знать ответа на мои своеобразные вопросы, пока мы не окажемся в прямом эфире. Это делает передачу непосредственнее». Если мы с моими приглашенными будем репетировать то, что скажем в программе, передача получится скучной и неубедительной. Я пошлю вам список примерных вопросов, которые собираюсь задать, и вы можете подумать над ответами. Хорошо? Да, согласился я. Пусть будет так. Прекрасно. Тогда в следующую пятницу. Программа идет в эфир в 9 часов. Приходите в студию в 7.30. Вы сможете? Вот эта карточка поможет попасть туда. Он протянул карточку, на одной стороне которой большими буквами было напечатано Universal Telecast, а на другой помещена схематическая карта Вайлсдена. И, кстати, будут, конечно, гонорары, возмещение всех расходов. Он приветливо улыбнулся, показывая мне, что знает, как приятна эта новость. Спасибо. В пятницу буду. Он перекинулся парой слов с Корином, И ушел. Я взглянул на Корина, когда тот смотрел вслед Кэмплоуру, и поймал на его лице то же выражение, какое часто видел у поклонников, окружавших после концертов моих родителей. Самодовольная, глупая ухмылка, означавшая знаменитая личность, которая умнее меня, меня разговаривала со мной. — Я довольно хорошо знаю Мориса, — начал Корин громким самодовольным тоном. — Он попросил у меня совета, подойдете ли вы для его передачи о неудачливом жакее. Я сказал ему, что в самый раз. Он ждал, что я поблагодарю, я сказал спасибо. — Да, Морис — великий человек, из хорошей семьи, вы знаете. Его отец выиграл национальный приз, как любитель, конечно. Его сестра долгие годы была первой в выездке. Бедный старина морис Он едва ли вообще сидел на лошади. Он даже не охотится. Знаете, от лошадей у него разыгрывается ужасная астма. Он так страдает из-за этого. Он бы никогда не занялся телевидением, если бы мог участвовать в скачках или бегах. Но, может, и к лучшему. Спустившись в раздевалку, я увидел Гранта олфилда который стоял возле моей вешалки, держал в руках лист бумаги. Подойдя ближе, я с раздражением обнаружил, что это список лошадей, который дал мне Джеймс Эксминстер. Значит, Грант шарил меня в карманах. Не обратив ни малейшего внимания на мое возмущение, не говоря ни слова, он сжал кулак и двинул меня по носу.